Болит голова на мост без перью. А еще вчера здесь была война Только мне никто не победил Темная ночь уже пришла а В небе луна себе верна Нам свысока светит глаза Покрытые пепла Всегда танец суета, перекрестки, улицы, дорог. Только я все жду, может быть, мечта Позовет когда-то за паром. Кто-то сказал, и слова, Что за стеной, снова стена, Что не окликнуть наши сердца, Покрытые планы Я лунных дней. Но ну, а кто за мной будет со двора? Улыбки сжимает усилней. Может свеча ей то оберу, может быть свет дальней звезды нам осветит наши мечты покрытые опяплом.